глава четвертая я сел спиной к своему столу и стал рассматривать джонни эрро да это был многогранный объект для изучения во первых он урановый миллионер новейшего образца во вторых самозабвенный драчун готовый сворачивать людям челюсти невзирая на обстановку наконец он неплохо разбирается в хорошеньких сиделках и завидев одну из них знает, что надо делать? А еще его назвали кандидатом на электрический стул. В свои годы он много что успел, и к тому же на вид далеко не противный, если только вы не ярый приверженец красавчиков с рекламой сигарет. Его лицо и руки отнюдь не были грубыми и обветренными, как можно было бы ожидать у человека, который пять лет ковырял камни в безлюдном краю. Очевидно, после открытия урановых залежей в Блэкайлбау. У него было время поухаживать за собой. Джонни Эрроу перестал разминать шею и с любопытством уставился на меня карими глазами. От их уголков разбегались гусиные лапки, не иначе как от того, что он долго щурился в поисках Урана. Не слабо вы меня прижали, произнес он своим тягучим голосом без всякой враждебности. Я уж думал, вы мне шею сломаете. — А сломать следовало, — сурово уронил Вулф. — Только посмотрите на кресло. — О, да я заплачу за него. Эру вынул из кармана толстую пачку зелени. — Сколько? — Мистер Гудвин пришлет вам счет. Вулф был мрачен. — Мой кабинет не арена для гладиаторов. Вы пришли, полагаю, получив сообщение, которое мы вам оставили. Он отрицательно качнул головой. «Никаких сообщений я не получал. Если вы передавали его через отель, то меня там с утра не было. А что там говорилось? Только то, что я хотел увидеться с вами». «Нет, не дошло до меня ваше сообщение». Он поднял руку, чтобы помассировать шею. «Я пришел, потому что захотел встретиться с вами сам». Последнее слово он подчеркнул, протянув его дольше остальных полом файфом я тоже хотел встретиться но не знал что он здесь с этим мне просто повезло пол был мне нужен по поводу одной шуточки которую он пытался разыграть с моей знакомой вы ведь знаете о грелках знаю кивнул Волф. я хотел встретиться с вами потому что прекрасно понимаю вы собираетесь навесить на меня убийство моего партнера берта файфа карие глаза немного сузились Очевидно, они умели щуриться не только на Уран. Вот я и подумал, не предложить ли вам свою помощь. У вас неточные сведения, мистер Эрроу, – буркнул Вулф. Меня наняли для того, чтобы я провёл расследование и выяснил, нет ли в смерти мистера Файфа обстоятельств, которые требуют вмешательства полиции, а также чтобы навестить что-либо на кого-либо, как вы выразились. Речи не идет. Вероятно, ваше предложение помочь мне не более, чем ирония. Но помощь мне действительно нужна. Приступим. Эру рассмеялся. Ничего похожего на лай или гогот. Приятный легкий смех, очень идущий к его тягучему произношению. Приступим к чему? Спросил он. «К обмену информацией. Мне нужно кое-что узнать. И вам, возможно, тоже. Во-первых, мне кажется, то, что вам известно, вы узнали от мисс горн Если я ошибаюсь, поправьте меня. Скорее всего, вы беседовали с ней после четырех часов пополудни. Не сомневаюсь в том, что она точно описала события, но если она попыталась создать у вас впечатление...» Будто у меня в отношении вас дурные намерения, то она заблуждается. — Вы готовы признать, что вас привели сюда именно слова, мисс Горн? — Ну, конечно, мы вместе обедали. Доктор Буль забрал ее прямо из ресторана, чтобы ехать к вам. Только не подумайте, будто Джонни Эру угорел желанием рассказать в уху все, что тому не потребуется. Нет, это он хвастался. Эрау жадно хватался за любой шанс, чтобы поведать кому угодно, кстати и не кстати, о том, что мисс горн приняла его приглашение на обед. Тогда вам следует учесть, что ее рассказ не был беспристрастным, хотя я не утверждаю, будто она намеренно окрасила его. Вот что я вам скажу. До сих пор я не обнаружил ни единой улики, инкриминирующий вам убийство Бертрама Файфа. Если пожелаете, я попрошу напечатать эти мои слова и поставлю свою подпись. Но давайте займемся фактами. Что вам известно о грелках? Меня интересует не то, что вам говорили другие, а то, что знаете вы. Ничего не знаю. Я их даже не видел. И не прикасались к ним? Конечно, нет. Зачем мне к ним прикасаться? Он все так же растягивал слова. Если вы спрашиваете об этом, потому что Пол Файф якобы нашел их пустыми, то при чем здесь факты? Вероятно, ни при чем. Я не простофиля. Когда вы в последний раз видели Бертрама Файфа живым? В субботу вечером. Перед тем, как мы пошли в театр. Я заглянул к нему буквально на минутку. — Мисс горн была с ним в это время? — Да, разумеется. — Вы не заходили к нему после спектакля? — Нет. — Вы хотите знать, почему? — Это я уже знаю. В отеле вы застали то, что мистер Дэвид Файв называет «ситуацией». И снова ушли, никому ничего не сказав. Я делаю вывод, что вы отправились на поиски Пола Файфа. Это так? Ну да, я нашел его. После того, что рассказала мисс Горен, я был готов искать его всю ночь, но этого не потребовалось. Я сразу нашел его в баре и набросились на него с кулаками. Ага, я же искал его не для того, чтобы начистить ему ботинки. Снова веселый и миролюбивый смешок и мне нужно радоваться, что вмешался коп, потому что я был весьма зол. Он посмотрел на меня с дружелюбным интересом. — Неплохо вы меня прижали. — Что было потом? — спросил Вулф. — Как я понимаю, в апартаменты вы не вернулись. Я не мог туда вернуться. В бар пришел еще один коп, но я все еще был в ярости и не хотел, чтобы меня держали за руки. И Тогда они тоже разозлились. Кончилось все тем, что они надели на меня наручники и отвели в участок. Я не говорил им, кого отколошматил и за что. А они, как я думаю, пытались отыскать его, чтобы он возбудил против меня дело. Наконец, они разрешили мне позвонить, и я попросил знакомого, чтобы мне прислали адвоката, и он вызволил меня на свободу. Вот тогда я пошел в апартаменты и узнал, что Пол Файв там вместе с Татлом и его женой, и что Берт умер. Доктор тоже там был. Разумеется, смерть Бертрама стала для вас потрясением. Да. А сказал бы я нет, то вы решили бы, что это я убил его, да? Захотнул Эру. Если вы действительно честно ведете дело, если не пытаетесь свалить все на меня, то вот что я вам скажу, мистер. Мы с Бертом горбатились бок о бок пять лет. И порой нам приходилось совсем не сладко. Голодать мы не голодали, но пару раз. Дело едва не доходило до этого. Никто нам не помогал. Когда мы нашли Блэк Элбоу, то надо было успеть провернуть много важных дел, чтобы застолбить участок на свое имя. И самостоятельно с этим ни один из нас не справился бы. Вот тогда мы и пошли к адвокату, чтобы подписать наш договор о том, что если с одним из нас что-то случится, никакие чужаки не влезут в наше дело и не начнут все портить. Так уж сложилось, что нам нравилось быть вместе, даже несмотря на стычки время от времени. Вот почему я приехал с Бертом в Нью-Йорк, когда он попросил меня об этом. Лично мне в Нью-Йорке ничего не нужно. Все наши дела мы могли уладить в Блэк Элбоу или в Монреале. И уж точно я приехал сюда не для того, чтобы убить его. Вулф не оторвал от эрру взгляда. То есть, Берт Файв приехал в Нью-Йорк не по делам? Нет, сэр. Он сказал, что это вопрос личного характера. Когда мы прибыли сюда, он связался с сестрой и братьями. И вот тогда я стал догадываться, ему не дает покоя какое-то событие из прошлого. Несколько раз Берт ездил в Маунт Киску и брал меня с собой. Мы объехали городок на Кадиллаке. Посетили дом, где он родился, и обошли его весь. Там сейчас живет семья итальянцев. Еще мы ели мороженое в аптеке Татла. Пытались найти хозяйку пансиона, где когда-то останавливался Берт. Но оказалось, что она давно переехала. Буквально на прошлой неделе он узнал, что сейчас она живет в Покипсе. И мы отправились туда. Эта тирада заняла довольно много времени, потому что Эрру так и продолжал говорить, тягуче и не торопясь. В этом было свое преимущество. Ему не приходилось останавливаться посреди фразы, чтобы глотнуть воздуха. «Что-то я болтаю без умолку», — похватился он. «Но это из-за того, что речь о Берти. Пять лет я только с ним и говорил. Так что теперь, должно быть, мне хочется говорить о нем». В задумчивости он наклонил голову, а потом продолжил. «Я бы не хотел, чтобы мне шили преступления». Но я никого другого не хочу оговаривать. И все-таки мои слова о том, что Берту не давало покоя прошлое, лишь кому же расплывчатый. Он рассказал мне об этом кое-что, когда мы сидели с ним под скалой там, в Канаде. Берт сказал, что если нам улыбнется удача, то он хотел бы вернуться домой и завершить одно дело — Вам известно о том, как умер его отец? Берта даже подозревали в убийстве, и был в суд. Вулф подтвердил, что ему это известно. Ну, вот он об этом мне и рассказал тогда. Сказал, что не пытался получить причитающееся ему наследство, потому что не хотел иметь отношения к тем дрязгам, от которых сбежал. Если бы вы знали Берта, то такой его поступок вас не удивил бы. Он сказал, что обманывал сам себя, думая, будто все позади и забыто. Но теперь, когда все идет к тому, что нам крупно повезет, ему хотелось бы вернуться и осмотреться. Так он и сделал. Если у него и были какие-то подозрения, со мной он ими не делился. Но кое-что я и сам подметил. Он всегда наблюдал за выражением лиц своих родственников когда говорил им о своих планах. Например, в тот раз, когда Берт сказал, что собирается запросить копии свидетельских показаний с того суда. Им это не понравилось. Когда он сказал, что встречался с бывшей хозяйкой пансиона, им это тоже не понравилось. Мне казалось, что он нарочно раздражает их. Глаза эрру сузились, и к вискам побежали морщинки. «Ну, только не подумайте, будто я пытаюсь кого-то подставить. Доктор говорит, что Берт умер от пневмонии, а док вроде бы толковый. Просто я хотел, чтобы всем было понятно, зачем Берт приехал в Нью-Йорк. Еще вопросы будут?» «Сейчас нет», — качнул головой Вулф. «Ну, а может быть, позднее. Как вы помните, я предлагал вам... Обмен информацией. Вы хотите что-нибудь узнать? Вот это я понимаю. Вежливость. Слова Эрру прозвучали искренне. Да нет, пожалуй, ничего. Он поднялся с кресла и замер на секунду. Хотя вы говорили, что не обнаружили никаких доказательств. Что там было за слово? инкриминирующих вам убийство вот вот да почему вы не двигаетесь дальше мы с бертом всегда так делали когда понимали что участок пустой то двигались дальше я не сказал что этот участок пустой вулф насупился нет он не пустой в этом то из загвоздка есть одно Загадочное обстоятельство, которое я должен как-то объяснить, прежде чем двигаться дальше. И что это за обстоятельство? Я уже спрашивал вас о нем, и вы сразу пускайтесь в полемику. Мне нужно быть при оружии, чтобы снова заговорить с вами об этом. Мистер Гудвин пришлет вам счет. Заполоманные кресло. Тогда нам станет известна сумма ущерба. Доброго вечера, сэр. Эру хотел больше узнать о загадочном обстоятельстве, но остался ни с чем, как не старался. Поняв, что участок пуст, он двинулся дальше. Я пошел в прихожей, чтобы проводить его. Переступив порог, он обернулся, чтобы повторить. — Не слабо вы меня лежали в кабинете вулф полулежал в кресле с закрытыми глазами и хмурил брови я перенес сломанное кресло в угол остальные расставил по местам убрал все на своем столе запер сейф и потом подошел к вулфу чего вы добиваетесь? хотите разозлить его если загадочные обстоятельства и вправду упоминалось то я значит в это время спал О чем все-таки речь? Не поднимая век, Вульф буркнул. Грелки. Я потянулся и зевнул. Понятно. Но вы заставляете себя взяться за решение проблемы, потом понимаете, что проблемы нет, и придумываете ее. Хм, бросьте. Удовольствуйтесь тысячей. Это совсем немало за восемь часов работы. Скажите клиентам «нет». Дело закрыто. Не могу. Проблема есть. Вулф открыл глаза. Тот же, черт возьми, опорожнил грелки. И зачем? Пол, разве не так? Не верю. Постарайся забыть о его неоднократных заявлениях сегодня вечером. Хотя звучали они весьма убедительно. И представь себе эту сцену. Пол заходит в комнату брата и видит, что он мертв. Потом он откидывает одеяло, находит под ним грелки. Пустые. Он поворачивается, чтобы выйти из комнаты и позвать сестру ее мужа. Но тут ему приходит в голову, что пустые грелки могут стать оружием для завоевания мисс Горан он не хочет чтобы сестра обратила на них внимание поэтому перед тем как позвать ее он относит грелки в ванную по твоему это правдоподобно конечно но прошу у тебя в качестве ответа я приму но теперь рассмотрим второй вариант пол откидывает одеяло чтобы послушать сердце грелки лежат на месте в них теплая вода увидев их Он задумывает уловку. Подчеркну, он только что обнаружил труп там, где ожидал увидеть живого брата. Итак, прямо у постели только что умершего брата у него возникает идея унести грелки в ванную и вылить из них воду, чтобы когда-нибудь в будущем пойти к мисс Горен и сказать ей, что он нашел их пустыми. И он так и делает. А такой сюжет тебе кажется правдоподобным. В вашем изложении он кажется несколько надуманным, признал я. Я излагаю это так, как все должно было произойти, если вообще произошло. А я говорю, что этого не было. Пол Файв заметил грелки только потому, что они были пустыми. Будь они полными, он бы не обратил на них внимания. Ни в постели больного, ни в постели только что усопшего человека. Несомненно, есть люди, способные на столь хитроумные махинации в столь трагический момент. Но пол не принадлежит к их числу. Я вынужден сделать вывод, что он нашел грелки уже пустыми. И что мне теперь остается делать? Мне придется подумать над этим. Я сел. Ни до чего хорошего тут не додумаешься. Вулф был исполнен скорби. Я уже думал, если я хочу сохранить свою самооценку, а сделать это кроме меня никто не может. Придется мне разбираться с этим делом. Не виновата ли мисс Горен? Не она ли положила в кровать пустые грелки? Нет, сэр. Я подумаю над тем, чтобы жениться на ней. Кроме того, я не верю в это. Она квалифицированная сиделка, а не одна квалифицированная сиделка попросту не способна на подобный промах. Согласен. И вот что мы имеем в результате. Около полуночи перед самым своим уходом мисс горн налила в грелки горячей воды и положила их больному в постель. Примерно в шесть часов утра Пол Файф нашел эти грелки у тела брата, но они были пустыми. Кто-то взял их, опорожнил и положил обратно. «Объясни это. И не надо смотреть на меня. Я этого не делал. Почему я должен что-то объяснять?» «Ты не можешь найти этому объяснение. Предположение...» это было сделано с целью убить Бертрама Файфа. Просто смехотворно. Это необъяснимо, а все необъяснимое на смертном ложе обретает зловещий оттенок. Особенно, если это смертное ложе миллионера. Но перед тем, как задуматься над вопросом «Кто это сделал?», я должен ответить на вопрос «Почему?». «Совсем не обязательно», — заспорил я. «Предлагаю другой вариант. Удовольствуйтесь тысячей, но не говорите клиентам «нет». Скажите «да» и пусть пол идет с их загадкой в полицию. И все довольны». это серьезно?» «Нет», — сдался я. «Вы в тупике. Копа наверняка решат, что грелки оставила пустыми сиделка и просто не хочет признаваться в этом. А Джонни Эрру примется колотить весь несчастный отдел убийств, начиная с инспектора Креймера и дальше по порядку». Внезапно я заподозрил подвох. «Да ты вы цены себе набиваете. Вы уже знаете, почему грелки были пустыми, ну или думаете, что знаете. И теперь хотите, чтобы я понял, как вы, гениально разгадав эту загадку?» «Нет, я в растерянности. Я даже не знаю, за что хвататься. Это более чем загадочное дело. Оно нелепо». Он посмотрел на часы. «Пора спать». И значит, придется мне ложиться в кровать с этим безобразием в голове. Но сначала указание на утро. Приготовь свой блокнот, пожалуйста. Я достал его из ящика стола.